Я скажу это начерно, шепотом, потому что еще не пора. Достигается потом и опытом безотчетного неба игра. И под временным небом чистилище забываем мы часто о том, что счастливое небо-хранилище — раздвижной и прижизненный дом. 9 марта 1937-го.